Глава двадцать пятая. «Долго мы еще будем тут топтаться?» – поторопил меня Филиппов. «Сама я не знала, на что решиться, понимая только, что происходящее не кажется мне правильным». «Максим Геннадьевич, мне нужно работать!» – решительно проговорила я и шагнула к лифту. «Так, работу вам дал я. Я же могу вас освободить от нее, что и делаю, и никаких разговоров больше на эту тему». Снова он взял меня за руку, как малое дитя, и повел через холл на выход. Но ну, не вырываться же мне на глазах у народа, которого все еще в холле находилось прилично. Филиппов подвел меня к своей машине и помог сесть на переднее пассажирское сиденье. Потянулся было к ремням, чтоб еще и пристегнуть меня самолично, но тут уж я взбунтовалась. «Я не инвалид, пристегнуться в состоянии сама», Отбросила я его руки, чем заслужила полупрезрительную усмешку. Хорошо хоть промолчал, и на том спасибо. Чувствовала я себя, мягко говоря, не в своей тарелке и без его колкостей. Ехали мы недолго. Минут через десять он припарковал машину возле какого-то заведения. Не стала дожидаться, когда мне помогут выйти. Проворно покинула машину. Правда поскользнулась на небольшой обледенелой лужице и чуть не растянулась. Вот был бы позор, не придержи меня, Филиппов, и не по себе мне становилось все сильнее. Что вам заказать? Обратился ко мне Филиппов, вооружившись меню. Но перед этим он помог мне снять верхнюю одежду и сам сдал наши вещи в гардероб. Все проделывал быстро и молча, а еще спокойно и уверенно тогда как меня уже внутренне лихорадило. Подумать только, хожу по барам вместо того, чтобы работать, и это во второй рабочий день. Нет, все точно идет неправильно в моей жизни. Спасибо, я не голодна. Да мне бы кусок в горло сейчас не полез. А вы пить хотите? Нет, ответила я слишком поспешно, не к месту вспомнив пьяного Стаса. Еще не хватало мне заявиться домой под шафе. «Будете сидеть за пустым столом и смотреть, как я ем?» – усмехнулся Филиппов. «А я, знаете ли, проголодался». «Ешьте на здоровье, но я правда ничего не хочу. Если вам так будет проще, то я выпила бы горячего чаю». «Ну, хоть так». Он подозвал официанта и сделал заказ, а потом посмотрел на меня. «Рассказывайте». «Что именно?» «Что у вас произошло? И не пытайтесь меня заверить, что все в порядке. Я вижу, что это не так. Максим Геннадьевич, у меня и правда не все в порядке в жизни, но вас это не касается». «С недавних пор касается», – перебил меня Филиппов. «Да с каких же пор?» Невольно всплеснула я руками. «Мы с вами и раньше были знакомы, шапочно. А теперь, когда узнал вас получше, хочу поучаствовать и в ваших проблемах», улыбнулся он, откидываясь на спинку стула и внимательно глядя на меня. «Я правильно понимаю, что дело в вашем муже, который уже не муж вам». «Официально мы еще женаты», кивнула я. «Разведетесь, не проблема». В том-то и дело, что проблема. Мне вдруг до такой степени захотелось поделиться с ним, облегчить душу, что как-то незаметно я рассказала ему почти все про свою настоящую жизнь. Конечно, я опустила все эти грубости, на которые так щедро был в последние дни Стас. Не поделилась всеми пакостями, что получаю от него и его матери. Но суть моих личных проблем я обрисовала сама, не знаю зачем и мне действительно чуточку стало легче. — Из всего вами сказанного я выделил две основные составляющие — переезд и гимназия, — подытожил Филиппов, как только я замолчала. — С гимназией я вопрос решу, и с жильем тоже. — Как? — вырвалось у меня. — Я не хочу, чтобы вы платили за обучение моего сына. Это было уже за гранью моего понимания. Я не просто не хотела, а категорически отказывалась от подобной помощи. Это, в конце концов, унизительно. Я не содержанка, чтобы со мной так вести себя. И деньги, что взяла у него, я верну до копейки». «Алена, вы, наверное, не в курсе, но я главный спонсор гимназии, и я не сомневаюсь, что попечительский совет поддержит меня и согласится часть спонсорских средств отводить на плату за обучение вашего сына». «Поверьте», – поднял он руку, останавливая готовую с ним спорить меня, «фонд гимназии от этого не пострадает, и давайте эту тему закроем для себя». Ну, что тут скажешь, когда тебе буквально затыкают рот? Начни я сейчас с ним спорить, выставила бы себя только в дурном свете. Но и оставлять так этого дела не собиралась. Решила еще раз как следует все обдумать в более спокойной обстановке и как следует аргументировать свой отказ от такой помощи. Я все еще обмозговывала собственное решение, когда Филиппов кому-то звонил. «Не нашел еще никого. Ну и замечательно!» – ухватила я обрывок разговора. «Я сделал это за тебя, дружище!» На губах Филиппова заиграла улыбка. «Женщина с ребенком, что? Нет, взрослый уже, ровесник моего Димки. Передай Инге, что ее цветы будут в надежных руках. Когда у вас самолет? Отлично! Приеду проводить и передашь мне ключи». «С кем он говорит? Ты о чем? Какие цветы?» Ситуация казалась мне все более нереальной. «На ближайший год у вас сыном есть жилье», — положил Филиппов телефон на стол экраном вниз. «Какое!» — тупо поинтересовалась я, как будто именно это меня и волновало больше всего. «Хорошее, просторное», — развеселился он, — «в новом доме в центре». Он назвал адрес, и я поняла, что это совсем рядом с гимназией Глеба. Мой приятель с женой уезжают в длительную командировку в Азию. На год точно. Квартира новая, и сдавать чужим людям они ее не хотят. И еще жена приятеля разводит экзотические цветы, за которыми нужно ухаживать. А у всех ее знакомых жилье есть, да и в цветах они мало что соображают. Кстати, вы любите цветы? Запоздало спохватился он. У вас, случайно, нет на них аллергии? Даже немного перепугался словно. «Нет», – невольно рассмеялась и я, – «аллергии нет, и цветы я люблю, хоть сама и не развожу их». «Не развожу, потому что Стас их терпеть не может». Поначалу, когда мы только въехали в квартиру, я хотела обзавестись цветами. Даже присмотрела красивые напольные кашпо. Но Стас мне запретил превращать квартиру в оранжерею, как сам выразился. Вот и замечательно. Будете поливать растения Инги. Они ей заменили детей. В экзотических я, правда, мало что смыслю. Ничего, Гугл вам в помощь, отмахнулся Филиппов. Главное, что и этой проблемы у вас теперь нет. Год поживете в их квартире, а дальше что-то придумаем». «Придумаю», – мысленно поправила я. «Никаких нас нет и не будет». «Сколько будет стоить аренда жилья?» – поинтересовалась. «Нисколько», – Удивленно посмотрел на меня Филиппов. «Оплата коммунальных услуг, если быть точным. Люди, они обеспечены, сдавать квартиру не собирались, я же сказал. Ну и...» Как-то странно разглядывал он меня. Что, не понимала я. То ваш личный волшебник, решающий проблемы даже без волшебной палочки? Расплылся Филиппов в довольной улыбке. Неужели я даже спасибо не заслужил? Спасибо, пробормотала я, но... Спасибо достаточно, не дал он мне договорить. Пока.